Глава 39 Впервые за долгие годы рабочий день я провела в постели. В голове была пустота, и лишь одна мысль иногда всплывала – нужно бы обратиться к врачу. Но вот только сейчас я имела хотя бы надежду на то, что ничего страшного не произошло. А от мысли, что доктор скажет мне другую правду, начинались приступы паники. В какой-то момент я пришла к выводу, что в любом случае выпью противозачаточную таблетку для себя и своего же спокойствия. Именно поэтому уже ближе к вечеру нехотя поднялась, оделась и направилась в аптеку. – Ба, я пойду в магазин, тебе взять чего-то? Стараясь стоять спиной к женщине, я скрывала от нее лицо. Боялась, что она догадается о моей подавленности, а перекидывать чужие проблемы… на пожилого человека, подло и некрасиво. — А ты в какой именно идешь? — как-то странно спросила она. — В тот, что у дороги, у метро или рядом с домом? а наверное, в тот, что у метро. Замешкавшись, я явно дала понять, что повод выйти на улицу притянут за уши, и пока не посыпались другие, дискредитирующие мое алиби вопросы, выбежала из квартиры и закрыла дверь. На улице было тепло, и все же свежий ветер обдувал кожу, придавая энергии. Я вышагивала по двору, жадно втягивая аромат сладких летних цветов, когда телефон в кармане завибрировал. Была уверена, что эта бабушка все-таки определилась с покупками. Но нет. Имя Сэма заставило сердце забиться быстрее, а от прочитанных строчек запульсировало в висках. «Куда ты собралась?» я уже готова была дать ответ как смс от Кёрна перекрылась другим этот номер был мне незнаком но стиль очень напоминал одного человека привет дорогая кажется скоро мы станем родственниками следом за словами прилетело фото точнее снимок узи он был размытым но я не настолько глупа чтобы не разглядеть на нем признаки беременности. Моё растерянное сознание еще не переварило увиденное, когда девушка прислала следующий привет. Анжела лежала на кушетке со слезами на глазах, а рядом, держа её за руку, спиной к фотографирующему сидел Кёрн в том самом костюме, в котором в срочном порядке уехал из дома, бросив меня одну с Давидом. Не знаю. Сколько я так простояла посреди улицы, тупо пялись в экран телефона, когда картинки снова сменились сообщением от Сэма. «Я тебя спрашиваю, какого черта ты молчишь?» Но мне нечего было ему больше сказать. Умом я трезво понимала, что мне не на что обижаться, не в чем винить Сэма. Он не обещал мне верности, не клялся в любви. И даже наш брак — липа. И все равно в груди Кипятком разливалась обжигающая обида. Он бросил меня одну, один на один с чертовым Давидом, который опоил меня не пойми чем, и... Продолжать предложение я не стала даже про себя. «Мия, не заставляй меня приезжать! Я не для этого отпустил тебя домой, чтобы ты шлялась одна по ночам!» Последовало сообщение, заставившее буквально зарычать от злости. чтобы не ни происходило вокруг... Какой бы бедлам ни творился, я трезво понимала, что поможет мне избавиться от всего этого махом раз и навсегда. Мои пальцы судорожно стучали по клавишам, пока не получилось сообщение, выражающее все мои эмоции разом. «Иди к черту, Сэм! Хотя нет, тебе есть куда идти, и мне плевать на миллион долларов неустойки от нашего договора. Забирай их, как хочешь и где хочешь!» Адреналин кипел в крови, и я решила устроить пробежку вплоть до самой аптеки. Купив в ней таблетку, выпила махом, словно запивала всю горечь, что вертелась на языке. Я считала ее спасительной пилюлей от существования рядом с мужчиной, которому удалось за считанные дни превратить мою жизнь в клуаку. И что самое ужасное, совсем недавно, буквально несколько дней назад от мысли о Сэме Керне, Становилось тошно, жутко и страшно. А сегодня я была готова разорваться от отчаяния, представляя его под руку с Анжелой и чужим ребенком на руках. Фотографии, присланные девушкой, словно били кулаком в грудь, причиняя физическую боль. Выйдя из аптеки, я села на ближайшую лавочку и спрятала лицо за трясущимися руками. Не было мыслей. просто всепоглощающая ипохондрия, воронка внутри, засасывающая меня туда с головой, делая безжизненной и пустой. Впервые в жизни я не смогла взять себя в руки, не могла заставить встать, вернуться домой, двигаться дальше. Информация, которая не должна была меня задеть, подкосилась сильнее, чем можно было даже представить. Как вдруг я ощутила руки на своем теле, подхватывающие и поднимающей над землей. Барахтаясь в руках мужчины, я пыталась вырваться, но он держал так крепко, что это казалось бессмысленным. «Немедленно поставьте меня на место!» прохрипела я, совсем не представляя, что делать девушке, которую нагло похитили прямо на улице, и, как назло, ни одного человека рядом. Оно и не мудрено. Ночь на дворе. «И не подумаю!» Надменно протянул очень даже знакомый голос прямо над ухом. «Я раз отпустил, уже жалею!» Почему-то слова мужчины не вызвали привычного покалывания в животе, а будто полоснули ножом по сердцу. Скольким девушкам он говорил подобные слова? Или только Анжеле? И вообще, как он чередует встречи со мной и с ней? «Отпусти!» Вкладывая в голос всю возможную жесткость, повторила я, чувствуя, как мужчина напрягся. Сэм замер на месте, а спустя секунду поставил меня на ноги напротив себя. Мужчина стоял под прямым лучом фонаря, так что я смогла во всех красках рассмотреть его небритое, немного осунувшее лицо, нечесанные волосы и серую спортивную форму. «Что ты покупала в аптеке?» – осторожно спросил он. пытаясь погладить мою щеку и притянуть к себе. Но я одернулась и сделала шаг назад, не желая сейчас играть в семейную идилию. Кажется, от этого моего движения лицо Керна помрачнело, а, быть может, это просто мое воспаленное воображение. И все же слова его казались непривычно надрывными. «Мия, поговори со мной». «О чем, Сэм Керн?» Хлюпнув носом, я достала телефон из кармана, но в последний момент передумала показывать ему фото с Анжелой. Что это изменит? Так что просто заглянула в глаза, желая, наконец, увидеть хоть немного искренности. «Ты бросил меня с Давидом! Одну, Сэм! Не расскажешь, почему?» Он замешкался, скулы заиграли, а губы нервно дрогнули, когда он сбивчиво выпалил. Поверь, это было очень важное дело. Я не мог не поехать, но я ведь вернулся. «Утром!» – перебила я его, почему-то рассмеявшись. Чёртовы нервы не справлялись с нагрузкой последних дней. Подтверждением этого стали слезы, внезапно хлынувшие из моих глаз, словно два водопада. А я не могла их остановить. Ни один проверенный метод больше не работал. «Ты уехал?» К своей любовнице, хотя был мне так нужен. Не знаю, возможно, больше, чем ей. Но уже это не важно. Уже ничего, черт побери, не важно. Я уехал не к своей любовнице. Поморщился Сэм, будто бы мои слова его задели. В который раз я была готова похлопать в шикарной актерской игре, но вместо этого открыла сообщение от Анжелы и кинула ему телефон. а затем, не дожидаясь, когда увижу удивление на лице, направилась обратно. Нужно было срочно спрятаться от этого мира, побыть одной, подумать о главном, но Кёрн нагнал меня слишком быстро и схватил за руку, не давая сделать и шага. Его руки сцепились на талии и притянули меня к себе так крепко, что моя спина буквально вросла в торс Кёрна. Его нос так непривычно зарылся в волосы, а дыхание губ щекотало шею. Мужчина собирался с мыслями, а я пыталась запомнить момент, раствориться в нем, прописать в памяти каждую мелочь, ведь точно знала, что больше этого не будет. Это конец. Точка. Она беременна, Мия, вчера? Вчера позвонила, когда была угроза выкидыша. До этого момента Анжела молчала о ребенке. а когда возникли проблемы, призналась. Его пальцы дрогнули на моем животе, сжав футболку. Спиной я ощущала, как нечеловечески быстро колотится его сердце, прежде чем мужчина прошептал мне на ухо. Но я хочу, чтобы ты знала. С момента заключения договора у меня есть только ты. Слова растекались по телу теплым, сладким ядом, как свинцовый гнет. Но это была ложь. И хоть кто-то из нас должен был признать, что в этой ситуации именно я являлась любовницей. Той, кто разрушил отношения, возможно, длительные. Пусть неосознанно, но вину это не снимало. И сейчас Анжела была беременна. Осталась одна, а я, как никто другой, знала, что такое расти без семьи. «Ты нужна мне», – прохрипел он на ухо, перебирая носом волосы. И всегда была нужна. Поехали домой. «Зачем? Зачем я нужна тебе, Сэм Кёрн?» Мой голос дрогнул, разливаясь эхом по пустой улице, но ответа так и не последовало. Конечно, он не любил меня. Глупо было даже мельком подумать об этом. Я была нужна, потому что со мной просто... но разрушать семью ребенку ради девушки, которой нет никаких чувств, я просто не могла. Потому что существует карма, и кто знает, не бросит ли меня Сэм через год на сносях ради новой помощницы. Собрав свои никому не нужные чувства в кулак, я вдохнула поглубже и как можно четче произнесла. Я бы советовала тебе разорвать контракт с липовой женой и заключить его с настоящей «У вас ребенок», А я тут не к месту. Он так резко развернул меня к себе и встряхнул, что весь воздух выбило из легких. Глаза Керна пылали злобой, а голос стал таким низким, что от каждого звука тело покрывалось мурашками. — А меня ты не хочешь спросить? — решила все сама малышка. — Черт, не будь идиоткой, я и так сказал тебе больше, чем должен. «Ты ведь как-то спал с Анжелой, значит и семью создать получится, а мне пора домой!» Я попыталась оторваться от Сэма, но он словно специально сжимал мои руки сильнее и сильнее. «Отпусти! Мне больно!» «Вот именно! Тебе пора домой!» Многозначительно сказал Кёрн со странной улыбкой, а затем поднял меня над землей, закинул на свое плечо и направился на другую улицу. Как я могла не заметить, что там стоит машина охраны? Я привяжу тебя на цепь, и однажды ты услышишь, что я тебе говорю, Мия, а не будешь слышать только себя. Слова Сэма шуткой не казались. Я знала, что если попаду в машину, то пути обратно не будет, так что в последний момент перестала вырываться и жалобно заныла. Керн замер, что дало мне возможность пробормотать. Судорога, нога! «Черт, как же больно!» Не прошло секунды, как он поставил меня на ноги, но я точно не ожидала, что Керн встанет на колено и начнет массировать мне указанную ногу, но в какой-то момент он забыл о том, что я могу убежать и расслабился, что и дало мне возможность рвануть в сторону, прямо в густой парк. Наверное, я ожидала, что Сэм будет бежать за мной, прямо до дома, но этого... не произошло, так что, прогулявшись около часа, я вернулась домой. — Ты нужна мне, Мия, поговори со мной. Я прокручивала этот разговор снова и снова, и не потому, что он расставил все точки над «и», некоторые предложения казались мне смутно знакомыми, будто я их слышала раньше. Иногда сознание выдавало картины. но я не была уверена, что они не проекция моего подсознания, пока не заснула и не увидела очень реалистичный сон.